В этом случае необходимо уделять пациенту гораздо больше времени и обеспечить активную амбулаторную помощь, либо задействовать достаточно социальных ресурсов, чтобы обеспечить его безопасность вне соционара. Или, возможно, следует подумать о принудительной психиатрической госпитализации, если это не подкрепляющий фактор. Всегда полезно знать, какие психиатрические больницы пациент предпочитает для госпитализации, и отправлять суицидального пациента в наименее желательно для него место, если это возможно. Еще больше осложняет дело то, что терапевт должен помнить о сдаче устранения последствий, которые фактически подкрепляют суицидальное поведение определенного пациента. Как вы помните, из главы 10 факторы подкрепления и наказания определенного пациента могут быть установлены лишь путем эмпирического наблюдения. То, что пациенту не нравятся определенные последствия или что он жалуется на них, вовсе не означает, что данное последствие не имеет подкрепляющего воздействия. Необходимость понимания того, какие последствия подкрепляют суцидальное поведение пациента, основная причина упражнения упора ДПТ на подробном поведенческом анализе каждого случая парасуицидального и кризисного суицидального поведения. Итак, что касается операционного суицидального поведения, нужно разработать такую реакцию, которая была бы естественной, в определенной степени отрицательно подкрепляющей, но не настолько, чтобы лишь временно подавлять суицидальное поведение пациента или приглушать его, и не была бы фактором положительного подкрепления для определенного пациента. Обычно, но не всегда. Это означает терапевтическую реакцию, которая отличается от той, что предпочел бы пациент. Для респондентного суицидального поведения необходимо разработать такую терапевтическую реакцию, которая останавливала бы или как минимум ослабляла вызывающее суицидальное поведение событие, обучала пациенту предвращению этого события в будущем и подкрепляла альтернативное поведение решения проблем. При сочетании оперантного и респондентного видов социального поведения следует комбинировать описанные стратегии. При этом важны два момента. Во-первых, решение относительно вида социального поведения, оперантное или респондентное, должно приниматься на основе тщательной оценки. Теоретические предположения здесь не помогут. Необходимо только непосредственное наблюдение. Во-вторых, при работе с хронически суицидальными пациентами порой приходится соглашаться на довольно высокий краткосрочный риск чтобы добиться долгосрочных результатов. Терапевту очень трудно чувствовать себя в безопасности, когда пациент прямо или косвенно угрожает самоубийством. Трудность подбора оптимального способа реагирования наиболее велика в том случае, когда суицидальное поведение относится к комбинированному оперантно-респондентному типу и подвергалось периодическому подкреплению. Риск, сопутствующий таким ситуациям, делает ДПТ несколько похожий на опасную игру уличных гонщиков. Кто первый струсит? когда два автомобилиста разгоняются и направляют машину в стену, а проигрывает тот, кто свернет в сторону первым.